Глава 41. Два звена всепогодных халифов выскочили из-за хребтов высоких гор. «Пятый! Пятый!» «Говорит первый! Вижу объект!» «Понял тебя первый! Займись им! Я за вторым!» «Удачи!» Одно звено встало на крыло и начало быстро удаляться. Командир первого звена спокойно наложил прицельную рамку на цель и нажал на гашетку. Две ракеты сошли с направляющих и, обгоняя друг друга, устремились к шаттлу. Сдвоенный взрыв вспорол челнок, как консервную банку, разметав элементы корпуса далеко от эпицентра взрыва. Еще два самолета несли на себе уже другую, бомбовую нагрузку. Сделав горку, они сбросили длинные цилиндры, подвешенные под брюхом самолета, и синхронно разошлись в стороны. как на параде по поводу праздника независимости. Четыре чёрных посланца смерти, медленно вращаясь, упали в лес и взорвались ослепительной вспышкой напалма, огнём и кислотой, уничтожая десятки гектаров леса. Второе звено достигло места приземления через минуту, когда шаттл уже взлетал с явной надеждой уйти в космос. «Там бы его встретили!» В общем, челнок в любом случае никуда бы не ушел. Но капитан Картлидж захотел занести этот борт на свой, и без того немалый счет и отправив подчиненных зачистить лес возле места посадки, зашел на цель и выпустил две ракеты. Но этот челнок не собирался сдаваться просто так, как его погибший еще на земле собрат, и отчаянно оборонялся. Ракеты напоролись на обманки и расцвели в оранжевой вспышке. Плюс ко всему, по самолету заработали автоматические пушки, и халифу пришлось заложить крутой вираж, чтобы самому не попасть под огонь. Впрочем, это даже развеселило капитана. Краем глаза отметив, что его подчиненные уже отработали по лесу, он пошел на новый заход. На этот раз Картлидж использовал свои пушки. Трасса снарядов пересеклась на одном из двигателей. Шаттл просел, но, переключив тягу на остальные три движка, стал снова уверенно набирать высоту. Капитан добавил к очереди еще три ракеты. На этот раз системам противоракетной обороны удалось уничтожить только одну ракету, остальные две врезались в борт. Челнок как-то нелепо замер на месте, зависнув в воздухе, как бумажный змей. перед тем, как спикировать вниз, а потом развалился на куски. Его горящие обломки посыпались вниз. «Чистая работа, господин капитан!» «Спасибо, лейтенант. Но только на этот раз они были какими-то вялыми. Новички? Все может быть. Внимание!» — предупредил всех третий пилот. «Ракетная атака!» Самолеты резко ушли вверх, но ракета... оставляя за собой дымный след, захватила свою цель и просто так от нее отказываться не собиралась, повторяя все маневры одного из халифов. Из леса стартовала вторая ракета и вскоре увязалась за тем же самолетом. Они обходили обманки, распознавали все противоракетные маневры, постепенно сближаясь с целью. Наконец, одна из ракет напоролась таки на противоракетную шашку, Но вторая, будь-то вобрав в себя силы погибшей подруги, сделала рывок и догнала самолет, разорвавшись в непосредственной близости от борта, в один момент нашпиговав двигатель сотнями поражающих элементов. Двигатель, вспыхнув как бенгальский огонь, взорвался, захватив в объем своей вспышки поздно катапультировавшегося пилота. И тот, облитый окислителем, Метеором пошел к земле. Парашют, изъеденный кислотой, так и не раскрылся. «Уходим!» – проговорил капитан, передав информацию об инциденте в штаб. Боеприпасов, чтобы наказать обидчиков, не было. Пушки и оставшиеся ракеты не в счет. Тут требовался напалм и как можно больше. Зато имелись все шансы повторить судьбу погибшего летчика. «Ты что-нибудь понял?» – спросил старшина по радио у лейтенанта. Солдаты наблюдали за воздушным боем при помощи мощной оптики своих машин, а точнее за расстрелом одного из шаттлов, того, что сел ближе к ним. То, что произошло потом, для них стало полной неожиданностью. Кто-то, находившийся буквально в десяти километрах от них, Двумя пусками сбил один из самолетов. «Только то, что нам нужно отсюда убираться и как можно скорее», подумав, сказал лейтенант Камышов. «И, пожалуй, мы приземлились в нужном районе». «Тут ты прав». Водители завели двигатели своих БМД и поехали прочь. Встречаться сейчас ни с одной из противоборствующих сторон они пока не хотели. Уж слишком мало было информации. Еще неизвестно, кто их теплее встретит, поэтому следовало найти укромное место, хорошенько осмотреться и только после этого предпринимать какие-то шаги по установлению союзнических связей.